Глава 17 Первая. В супермаркете Шопуэлл, где обычно проходили собрания, Иви выступала перед большой толпой тех, кто называл наше место домом. Речь ее была короткой. Все сказанное сводилось к одному. Выбор за вами. Если вы решите остаться, все женщины от Дулинга до Маракеша Появится в этом мире, в том самом месте, где уснули, и смогут начать все заново. Воспитывать детей, как им того хочется, создавать новый мир – это хорошая идея, во всяком случае, мне так кажется. Но вы можете уйти. Если уйдете, все женщины проснутся там, где уснули, в мире мужчин. Только уйти должны вы все. Кто вы? спросила Джейни Скоутс, крепко прижимая к себе дочь, говоря поверх ее плеча, «Кто дал вам такое могущество?» Иви улыбнулась. Зеленое сияние окружило ее. «Я всего лишь старая женщина, которая на время выглядит молодой, и нет у меня никакого могущества, как и этот лис я посланница. Это вы, все вы обладаете могуществом». «Что ж», — Давайте все обговорим, — предложила Бланш Макентайр, — как присяжная, потому что, полагаю, мы и есть присяжные. Да, — согласилась Лайла, — но не здесь.